По возвращении домой мы с Ириной наскоро перекусили и решили посмотреть еще несколько видео, которые выложили ребята в ожидании результативных идей или просто в поисках рабочих зацепок. На видео примерно месячной давности была заброшенная деревня. Для съемок ребята выбрали дом с высоким крыльцом и козырьком над ним. Чем руководствовались? Не сказали. И было ощущение, что просто зашли в первое попавшееся здание. Разумеется, каждый свой шаг парни комментировали и сопровождали съемкой. Сначала они вошли в узкий коридор, прихожую, комнату, заваленную разным ненужным хламом. Потом прошли в темные маленькие сени. Здесь была лестница на чердак, но парни пока туда не полезли, а пошли дальше. В следующей комнате была большая русская печка во всю стену, а с другой стороны стояли столы, висели шкафы, кое-где виднелась старая посуда, чайник, кастрюли, стаканы, бутылки и прочая утварь, которую бросили здесь за ненадобностью. Все вещи со следами долгого использования и с толстым слоем пыли. Пока ребята ходили да рассматривали всё вокруг, вроде ничего не происходило. Внезапно Ник навел объектив камеры на низкий буфет с раздвижными стеклянными дверцами. Сейчас дверцы были открыты, а в самом буфете стоял заварной фаянсовый чайничек с крышечкой и стакан до пары пыльных рюмок. Ник уже было собрался двигаться дальше – как вдруг крышечка чайника слетела с него и покатилась по полке буфета, докатилась до самой стенки, стукнулась об нее, упала плашмя, немного повращалась и только потом остановилась. «Ты это видел? Видел?» – выкрикнул Ник. «Да. Думаешь, это паранормальная активность? Давай проверим. Может, пол наклонен или доски играют?» «Может, и наклонен» но до сего момента крышка лежала себе на чайнике. Парни немного потоптались перед буфетом, но больше ничего не происходило. Кажется, доски крепко сидят, значит, пол ни при чем, и всему виной наш визит сюда. Резонно. Посмотрим дальше? Да, давай. Ребята прошли в соседнюю комнату, там стояло несколько кроватей. На одной из них было постелено старое одеяло, на другой обычный матрас. Кроме того, имелось еще кое-что из мебели: светло-коричневый шифоньер и снова шкаф с полками и дверцами. Окна в этой комнате почему-то были забиты досками изнутри, и это смотрелось странновато и пугающе. Макс отворил дверцу шифоньера, потеребил рукой в перчатке плечики с женской одеждой, которая давно вышла из моды, и снова закрыл. А Ник в это же время открывал дверцы шкафа, стоящего напротив, и заглядывал внутрь. Его полки были пусты, и только на средней полке сидела крупная, сантиметров пятьдесят, кукла. Обычная кукла советских времен, ничего особенного. Толстые пластмассовые ручки и ножки, носочки, белые пластмассовые туфельки на ногах, белая рубашка с длинным рукавом и красное бархатное платье с широкими лямками. Большая голова с короткими рыжими растрепанными волосами, маленький ротик с раскрашенными губками, румяные щеки и большие широко открытые глаза. Взгляд застывший и немного пугающий. Наверное, такое впечатление складывалось из-за неуместности расположения. Никто не ожидал увидеть в шкафу одиноко сидящую куклу. Вроде ничего особенного, а впечатление какое-то гнетущее. Не находишь, Жень? Я пожала плечами. Просто ты ужастиков пересмотрела. А еще, зная тематику данных видео, заранее настроилась увидеть нечто волнующее. Вот и ищешь. Странности. Обычная себе кукла. Старая, но хорошо сохранившаяся. Нет, Женя. Вот увидишь, она неспроста здесь появилась. Пока мы обменивались с Ириной репликами, на экране продолжалось действие. Макс подошел ближе к окнам, чтобы их осмотреть. Ник тоже повернул голову в ту сторону, а камера продолжала снимать шкаф. В этот момент кукла наклонилась корпусом вперед. «Женя, смотри, кукла двигается!» В ажиотаже почти закричала девушка. «Смотри, сама двигается!» А ребята этого даже не заметили. «Ирочка, это простая старая кукла!» У нее руки-ноги прикреплены к корпусу резинками, и она вполне могла наклониться, сила тяжести сработала. Вот столько времени сидела, а потом взяла и наклонилась? Нет, это все неспроста. Вот увидишь, твердила девушка. Брось, она же не встала и не пошла, размахивая руками и позируя в кадре. Вот это было бы действительно странно, а может быть даже слегка пугающе. Тем временем парни решили поставить в этой комнате камеру на штативе, чтобы немного поснимало, а в соседней комнате провести сеанс ЭГФ. Но перед сеансом они решили проверить чердак. Макс отправился в коридор, чтобы запереть входную дверь, дабы не быть застегнутыми врасплох посторонними людьми. А Ник в это время установил камеру на штативе и оставил писать. Потом ребята по очереди, друг за другом, поднялись на чердак. Обошли его, но не обнаружили ничего, кроме обломков старой мебели до да древней деревянной прялки в самом дальнем углу. Когда они уже собирались спускаться вниз, колесо прялки неожиданно пришло в движение и лениво описало полукруг, будто неосторожно тронутая рукой. Мы с Ириной молча переглянулись. И пока ребята обсуждали это событие, в видео появилась врезка того, что в это время пишет камера на штативе. Какое-то время в кадре ничего не происходило. Но неожиданно медленно отворилась дверь шифонера с вещами. Я уже приготовилась увидеть, как оттуда выскочит кто-то, словно чертик из табакерки. Но кроме старых платьев в шкафу ничего не было. Через некоторое время дверь также медленно закрылась. Это выглядело странно. И больше в комнате ничего не происходило, по крайней мере, пока не вернулись ребята. Дальше действие развивалось так быстро, что мы с Ириной просто смотрели, не успевая обменяться мнениями. И не хотели сделать паузу даже минутную, словно боялись. Что-нибудь упустить? Когда они вошли, то, разумеется, продолжали снимать. Ник подошел к шкафу, в котором ранее сидела кукла. Отворил дверцу и увидел пустую полку. Макс, смотри, куклы нет. Ты же ее не трогал? Нет, разумеется, нет. А ты дверь надежно запер? Тут не может быть посторонних. На крючок закрыл изнутри, разумеется. Куда же она тогда могла подеваться? Едва слышно прошептал Ник. Не сама же ушла. Давай все хорошенько осмотрим. Может, лучше уберемся отсюда побыстрее? Нет, рано пока. Интересно же, что будет дальше? Давай лучше сеансы ГФ проведем, а там видно будет. «Ладно, давай!» Некоторое время ушло на настройку аппаратуры. Ник по традиции снимал, а Макс пытался спрашивать, есть ли кто-то из мира духов в помещении и хочет ли им ответить. Какое-то время никто не отвечал, а потом голос не слишком внятно произнес: «Я здесь». Макс, как обычно, спросил «Кто это? Я?» Сущность отвечать не пожелала. Вернее, не ответила ничего конкретного, а потом сказала «Я играю с вами». И тут же добавила «Хотите поиграть?» Ребята посовещались, после чего Макс спросил «Это ты двигаешь куклу?» «Я, конечно», – был немедленный ответ. «А кто ты?» – снова спросил Макс. «Поиграешь?» «Скажу». «Во что мне нужно поиграть?» «Согласись играть, скажу». «То есть я согласиться должен?» «Или ты, или он», был ответ. Парни немного обсудили между собой, какое принять решение. Ник, как более осторожный, заявил, что соглашаться ни на что не станет и другу не советует. А Макс, наоборот, похоже, решил попробовать но прежде громко уточнил. «То есть ты скажешь, кем являешься, только после того, как я соглашусь играть?» «Да, это так». «Макс, не соглашайся, это опасно», внедрился в диалог Ник. «Совершенно неизвестно, кто это и чего именно добивается». Но приятель не стал прислушиваться к голосу разума и советам напарника и, не для больше ни секунды, ответил хорошо тогда я согласен в чем состоит игра посмотри направо ответили ему но не слишком внятно ребята да и зрители разобрали слова явно не с первого раза но поначалу все равно не поняли о чем идет речь снова посовещались и решили что собеседник указывает на печку а поскольку на ее стенах Не было ничего примечательного. Решили заглянуть внутрь. Не знаю, как у ребят, а сердца у их зрителей верно похолодели, когда свет софита осветил темное, закопченное пространство внутри печи, а камера зафиксировала куклу с рыжими волосами, кривовато и как-то боком сидящую внутри. Ник медленно приближал камеру, вольно или невольно нагнетая атмосферу. Уже всем было понятно, что это та же самая кукла, что сидела внутри шкафа. Камера медленно приближалась, увеличивая изображение рыжей головы. От этого становилось слегка жутковато. Наконец Ник остановился. Видимо, у него просто не получалось забраться глубже. Камера замерла на несколько мгновений, а кукла неожиданно резко дернулась влево и исчезла в темных недрах печки. Это произошло столь быстро, что Ирина, сидящая рядом, конвульсивно дернулась. «Да что и говорить! Я сама еле сдержалась!» И только потому, что была внутренне готова к чему-то подобному. Кто-то из ребят вскрикнул от неожиданности. Ник выругался и тут же завопил. «Черт, ты видел? Куда она делась?» «Кто же знает? Только не вздумай внутрь лезть!» испуганно предупредил друг. Потом Макс вернулся к аппаратуре и снова спросил. «Кто двигает куклу?» «Я», — громко отвечали ему. «Кто ты?» «Поиграй со мной, тогда скажу». «Хорошо, как мне нужно играть? Согласен?» «Да». «Помни, ты согласился!» – в этой реплике слышалась язвительность. «Да, я согласился». «Нельзя этого делать!» – не сдержалась Ирина. «Что же они творят, неразумные?» Боже мой, словно дети малые, что, играя со спичками, поджигают дом, что с самими собою внутри. Спокойно, дорогая. Помни, они это видео выложили, значит, все закончилось хорошо. Это да, я от волнения забыла совсем. Видео выложили, значит, живы остались. Тем временем невидимый собеседник Макса, получив принципиальное согласие, тут же поставил условия. «Отрежь!» – послышалось из аппаратуры. Были еще звуки, но слова разобрать не получалось. «Ты говоришь, отрежь?» «Да». «Что отрезать?» Та часть лица Макса, что не была прикрыта маской, сильно побледнела, и это создавало жутковатый контраст. Палец. Палец? Да, на руке. Отрежь. Ты обещал. После этих слов послышались еще звуки, похожие на скрежет, а потом удалось разобрать слово любой. И ты сразу назовешь себя? С деловитым видом уточнил Макс. Или прямо сейчас скажешь. Сначала выполни условия. Отрежь. Немедленно. «То есть я должен отрезать свой палец?» Снова уточнил Макс. «Свой или его? Выбирай сам!» Макс оглянулся на приятеля. Ник выругался. «В такие игры я играть не стану!» Громко заявил Макс. «Ты должен, ты обещал. Теперь выбирай и отрежь!» Парни молча переглянулись. «Отрежь немедленно!» «Ты обещал!» Собеседник в буквальном смысле слова сорвался на дикий виск. «Дал согласие играть! Обещал! Отрежь! Немедленно!» Даже стальные нервы Макса не выдержали. Он быстро протянул руку и выключил аппаратуру. Прерывая сеанс связи, ЭГФ. «Давай собираться и двигать отсюда!» Ник, вопреки обыкновению, нервно оглядывался. Это был недобрый дух, может быть, даже демон, и оставаться дольше здесь опасно. Парни стали торопливо складывать вещи, но съемку не прерывали. В этот момент в соседней комнате мелькнула какая-то смутно-различимая тень. Ты это видел? спросил Ник. Нет, как раз голову опустил, складывал все тут. А что? А подвинь-ка мне свет. Хочу посмотреть. Макс взял в руки осветительный прибор, а Ник навёл камеру, и они немедля прошли в соседнюю комнату. Казалось, что в ней все осталось без перемен. Но как только ребята переступили порог, дверь шифоньера снова открылась. И в свете софита они увидели куклу, сидящую в углу на полу шкафа. Рыжая голова повернута на бок. Глаза широко открыты и неподвижны. На ногах одни носки. Туфелек нет. Макс нервно вскрикнул и, кажется, слегка подпрыгнул на месте. А Ник резво подскочил к шкафу и захлопнул створку двери. «Давай убираться отсюда! Немедленно!» Они спешно вернулись в соседнюю комнату, собрали и уложили вещи в рюкзаки. Под конец Макс решил сказать несколько завершающих слов в кадре, подводя итог под просмотренным видео. Может быть, разъяснить зрителям некоторые непонятные или спорные моменты. Когда он произнес пару фраз и уже заканчивал очередное предложение, большой шкаф, стоящий на столе, накренился и стал падать прямо на молодого человека. «Осторожно!» – выкрикнул Ник. Да и Макс, кажется подсознательно готовый к этому, умудрился вовремя отскочить в сторону. Шкаф с грохотом упал на пол, поднимая в воздух тучу пыли. Ник нецензурно выругался и снова предложил убираться. На этом видео обрывалось. Похоже, что на сей раз парни не стали мешкать и ушли из этого явно опасного места. Что скажешь? Мне, как и Ирине, не терпелось все обсудить. Они на сей раз просто чудом избежали настоящей опасности, возможно, даже гибели. Что же они такое придумали? Как осмелились с демоном заигрывать, договора заключать? Ибо это был самый, что ни на есть, настоящий договор. Да как о подобном помыслить можно, да еще и просто так, без подготовки, без специальной защиты, да и без особой цели, если на то пошло? Это строго-настрого запрещено и обязательно наказывается. Ира, о чем ты сейчас говоришь? Ты же сама только что видела. Все равно, пожалуйста, объясни. Ладно. Я, конечно, далека от этих сфер, потому как никогда не пыталась заигрывать с потусторонним миром или общаться с мертвыми больше, чем того требовала та или иная ситуация. Но среди людей не зря идет молва, что за такие вещи обязательно приходится расплачиваться. И это как раз тот случай, когда незнание высших законов не избавляет от ответственности. Наоборот, по незнанию можно в страшную ловушку попасть. А людей, что спиритизмом увлекаются, а ведь ЭГФ это и есть один из вариантов спиритизма, со временем начинают преследовать беды, одолевать несчастья и болезни. Потому как на контакт обычно выходят только озлобленные, неприкаянные души, или настоящая нечисть. Остальным в нашем мире делать нечего. Духи прицепятся и станут из живых энергию тянуть или пакости строить, на глупости подбивать. А упокоенные духи, например, родных или близких, конечно, выйдут на связь, если принудить, например, провести специальный ритуал. Но придут неохотно, и при первой же возможности поторопятся удалиться, ибо им хорошо там, где они пребывают в данный момент или слишком невыносимо здесь, в каждом случае по-разному. В данном же случае на контакт с ребятами похоже вышел настоящий демон. «Опасный...» «Не знаю...» Ирина замялась, затрудняясь подобрать подходящий эпитет. «Опасный...» Словно бешеная собака. У него может быть только одна цель – навредить и заманить в ловушку. Заставить человека совершать поступки, которые могут навредить его душе. Заметь, сначала он обманом добился обещания играть, то есть слушаться, а потом начал убеждать заняться членовредительством. А когда Макс отказался или начал колебаться, пытался убедить навредить, взамен себя Нику. А затем, когда он и это делать отказался, нечистый продолжил их пугать и даже навредить пытался. Он вполне мог привязаться к ребятам и продолжать делать им гадости и подстраивать ловушки. Притом парни сначала этого могут и не заметить, потому что гад хитер, коварен и умеет маскироваться почище матерого разведчика. И какой здесь может быть выход? Немедленно изгнать. Провести специальный ритуал, изгнать, закрыть дорогу и поставить защиту на неосторожного человека. Но это может делать только специалист. Иначе смерть. Даже опытная ведьма сильно рискует, потому и возьмется за такую работу далеко не каждая. Это все очень интересно, но как по мне, зря ты так сильно разволновалась, спокойно протянула я. Почему? Из-за того, что они в этот раз гарантированно выжили, поскольку выложили видео в своем блоге? Нет. Я думаю, что это видео вообще было постановочным от начала до конца. И уж в этот раз в заброшенную деревню с ребятами... Точно приехал некто третий. И перед началом съемок все подготовил. Где нужно ниточку протянул, где нужно дернул. Потом кадры немного почистили, чтобы все лишнее убрать. И готово. Видео леденящая кровь, которая по накалу страстей может соперничать с любым ужастиком. Пожалуйста, только не смотрите на ночь. И не подпускайте к экрану детей младше 18 лет. Берегите свой покой и душевное равновесие. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал "Оголенный нерв». С такими видео у них скоро подписчиков будет, видимо-невидимо. Ты не права, Женя. Все, что у них там происходит, чистая правда. И я не заметила ни одной шероховатости, прерывания действия, неожиданного выключения камер. Ничего, что свидетельствовало бы о монтаже. Прости, но это вовсе не означает, что монтажа не было. При нынешних-то технологиях. У ребят очень ограничены ресурсы. Значит, и доступ не ко всем технологиям имеется. Они уверенные пользователи и работают в интернете. Уж найти-то нужную программу – с этим и подросток справится. Не могу поверить. Не соглашусь. Они в кадре такие искренние пробормотала Ирина. «Да нет, не может быть. Женя, они только вдвоем работают. Помнишь, тот парень из подписчиков, что к ним настойчиво набивался третьим? Они ведь отказали ему категорически. Сказали, что сами справятся. Что они есть друг у друга, давно знакомы и третий им не нужен. Даже наоборот, помехой станет». «А чего же ты ждала?» чтобы они ответили, что у них уже есть кто-то третий и во всем сразу так и признались? Ладно, давай тогда позвоним Марине, жене Максима, и все у нее выясним. Так она тебе правду и скажет. Кто ж станет собственными руками карьеру мужа рушить? Но мы же не станем объявлять об этом всем вокруг. И потом мы заверим, что от этой информации Жизнь парней может зависеть. И ведь это действительно может быть правдой. Потому как влияет на многое. Хорошо, звони прямо сейчас. Попробуем немедленно разрешить наш спор. А я пойду чай заварю и приготовлю что-нибудь перекусить. А потом выберу очередное видео для просмотра. Может, ребята сняли еще что-нибудь столь же острое и злободневное? Посмотрим. Вдруг они умудрились нарушить не только магические законы. А если Марина спросит, как продвигается расследование, что мне ответить? Скажи, что мы делаем все возможное, проверяем разные варианты. Но такие поиски ⁇ это процесс не быстрый, ведь перед ними была всего одна дорога, а перед нами нынче целая дюжина дорог. Ты права, конечно же. Но сердце, полное беспокойство за близких людей, боюсь этим ни за что не утешить. Я понимаю, но ты скажи, что мы работаем, не опускаем рук. Проверили и отбросили несколько зацепок. Ведь отрицательный результат – это, как известно, тоже результат. Пусть ее не оставляет надежда. Мы делаем все возможное. И обязательно успеем спасти ребят. Еще скажи, пусть верит в своего мужа и его друга. Они подготовлены к разного рода неожиданностям, побывали во всевозможных переделках и выходили победителями из многих опасных ситуаций. И сейчас они поддерживают друг друга и обязательно сумеют выстоять. Да, ты права. Я напомню ей, что ее муж сейчас не один. Он со своим верным другом. И что вместе ребята смогут все преодолеть, И выжить в ожидании помощи. Пока Ирина разговаривала с Мариной, а потом успокаивала своего мужа, уверяя, что у нас все хорошо, без происшествий, я отправилась на кухню. Решила нарезать овощи для салата и приготовить омлет на ужин. Сегодняшний день начался слишком рано, был суматошным, а потому казался слишком длинным. Мы не успевали, да и не считали нужным тратить время на приготовление горячей пищи и перекусывали наскоро, чем придется. Поскольку сейчас у меня появилось несколько лишних минут, я решила потратить их с максимальной пользой. Быстренько все приготовила и стала ждать, когда Ирина освободится. Ее переговоры немного затягивались. Я заварила свежий чай, стала выбирать видео для просмотра. Сейчас на сайте оставалось не так уж и много вариантов. Были только стримы, но в них традиционно мало действия и много пустых разговоров с подписчиками. Ответов на вновь и вновь повторяющиеся вопросы. Боюсь, что времени на просмотр всего этого уйдет много, а толку не будет совсем поэтому пока я решила повременить с их просмотром и остановилась на свежем видео, которое выложили недавно, почти перед самой пропажей блогеров. Пока я возилась на кухне, раздался звонок телефона. На экране высветилось имя – Василия Муромцева. Кажется, у капитана появились свежие новости, иначе он не стал бы звонить вечером. «Привет! Как ваши успехи?» поинтересовалась я у приятеля. Твоими молитвами и усилиями, чего греха таить, все идет отлично. Повозиться, правда, придется долго, но тут уж ничего не поделаешь. Зато дело практически готовое. Подозреваемый задержан, бегать ловить не надо. Доказательства только собирай, суммируй и анализируй, да в суд направляй. Когда нам такое счастье выпадает? Да считай, что никогда. Ты погоди, резвица. У вас работы еще будет, лопаты не перекидать. Ничего, это как раз не страшно, мы справимся. Зато человек, спасенный тобой нынче, жив, пришел в себя и дал показания. Рассказал все, как его похищал незнакомец в странной маске. Вернее, как его сначала по голове ударили. А уже потом он, лежа в багажнике, увидел странного типа в маске. Он разговаривал с похищенным? Очень мало. Все больше хихикал, да цитировал странные стихи, похожие на религиозные, и предрекал ему скорую погибель в жестоких мучениях. А говорил за что? По каким причинам выбор пал именно на него? Нет, он все больше метафорами изъяснялся, такими, что и трактовать сложно. Или это даже не стоит пытаться делать, ведь в бреднях сумасшедшего не слишком много смысла. А, это те рассказы о карасиках и крупной хищной рыбе? Или теория о том, что все люди овечки на заклании, а он тот, кто заносит над ними острый нож? Знаю, наслышано, что и говорить. Да, похоже, что в теориях этого типа лучше смогут психиатры разобраться. Нам же остается только собирать улики да снимать пальчики с орудия убийства. Значит, орудие убийства уже нашли? И ни одно. Их никто и не пытался прятать. Практически на виду лежали. Или просто не успел убрать подальше. Ты ведь его практически врасплох во время совершения убийства застала. — Да, похоже, что так и было. Он успел убежать дальше по коридору, потому, наверное, что заранее был на страже и заметил мои передвижения. Но, как я понимаю, вы нашли еще что-то важное. — Про машину ты уже знаешь, наверное? — Да, Генка говорил. — Наши спецы ее разве что по винтику не разобрали и собрали множество улик. Но и это еще не все. Есть у меня новости гораздо важнее. — Вы смогли найти тела? — догадалась я. — Да, ты снова оказалась права. Неподалеку от больницы, в лесополосе, обнаружено настоящее массовое захоронение. Скоро начнет темнеть, и дальнейшие поиски придется отложить до завтрашнего утра. Но и сейчас уже нам... Удалось раскопать восемь могил. Пришлось еще вызвать людей из Тарасова. Полковник Петров подтянул кого только мог. И что, по поводу могил есть предварительные выводы? Эксперты говорят, некоторым останкам несколько лет. То есть он уже не один год орудует. Какой кошмар! И как могло случиться, что этого раньше не замечали? Лечебница была когда-то областной, строили ее неподалеку от поселка, который вырос возле крупного завода. Потом завод закрылся, поселок опустел, и теперь поблизости нет жилищ. Зато вокруг довольно много населенных пунктов и небольших городков. Похоже, преступник разъезжал на машине по окрестностям и заманивал в нее людей, или просто нападал на одиноких путников. Возможно, это были в основном бродяги или люди без определенного места жительства. Их исчезновения редко замечали или не знали, где именно они пропали. Если родные каких-то жертв и заявляли о пропаже, все эти дела никто не догадывался в одно объединить. Тем более, что некоторые населенные пункты, где исчезали люди, относятся к разным областям поэтому, похоже, никто не обратил внимания на массовую пропажу людей. Кроме того, если судить по останкам, маньяк не имел возрастных или половых предпочтений. Его жертвой мог стать кто угодно. То есть он буквально хватал первых, кто под руку попадется? Похоже на то. Похищал, как только видел подходящую жертву в подходящих обстоятельствах. В опасности были все — мужчины, женщины, подростки обоих полов. И орудовать так он мог еще очень долго. Но теперь парень задержан, а работы у нас, как понимаешь, непочатый край. Нужно идентифицировать останки, связаться с родными жертв, создать подробную карту похищений, чтобы понимать, где, когда и как давно орудовал маньяк. Главное — что сейчас он под стражей и не сможет никому больше навредить. Так что теперь можно спокойно работать. Хоть несколько месяцев совсем разбираться. Ты совершенно права, Жень. И это для нас большая удача. Жалко, что для вашего расследования эта зацепка оказалась бесполезной. Ничего. Мы обязательно придумаем что-нибудь результативное и сумеем разыскать парней. — Да, кстати, о вашем расследовании. Я как раз собирался доложить о результатах проверки, которые ты меня просила провести. Мои подчиненные разобрались с каждым адресом. — Отлично. Спасибо вам за оперативность. Это для нас с Ириной очень важно. Есть что-нибудь интересное? — Нет. Все это пустышки, как Гоша и предсказывал. Пожалуй, Парень, который себя Азазелем называл, заслуживает внимания, но больше внимания психиатра, если быть откровенным. — А именно, — слегка насторожилась я, — можешь сообщить какие-то подробности? Ребят тоже заинтересовала его неординарная личность, и они собрали о парне чуть больше сведений, чем о других подписчиках. Примерно 20 лет, учится в колледже. Старшекурсник, с девушкой не встречается, но не одиночка, имеет нескольких друзей, носит длинные волосы, одевается в одежду исключительно черного цвета, но ни к одному из модных молодежных течений не примкнул. Полагаю, мистикой увлекается. Полагаю, так можно сказать почти о каждом зрителе канала «Оголенный нерв» и уж точно о каждом подписчике. — Да, наверное, ты права. Еще могу сказать, что соседи о том парне не слишком лестного мнения. Чудиком считают. Но ничего конкретного сообщить не могут. Если молодой человек кошек не мучает, собак не режет и по ночам на кладбищах мистические обряды не проводит, он не может быть ни начинающим маньяком, ни злобным ведьмаком, который мог решить погубить отважных блогеров и заманить их в коварную ловушку. Думаю, он просто начитался мистических книг или того, что сумел подчерпнуть в интернете. Вот фантазия слегка и разгулялась. Или это просто юмор такой был, своеобразный, назваться злым демоном? Полагаю, что так и есть, но на всякий случай я оставил парочку оперативников, чтобы немного за ним понаблюдали. Недолго, несколько дней, ведь ресурсы наши — Сильно ограничены. — Все равно спасибо огромное. Если будет что-нибудь интересное, звони незамедлительно. — Конечно, если только появятся свежие новости. Мы обменялись с капитаном еще парочкой ничего не значащих фраз и попрощались. Когда я закончила разговор, обернулась и увидела Ирину, стоящую на пороге кухни. Кажется, она слушала завершающую часть нашей беседы с нескрываемым интересом и лукавой улыбкой на лице. — Есть новости? Девушка прошла внутрь и устроилась за накрытым столом. — Умираю от голода. Ты здорово придумала поужинать горячей пищей. — Тогда давай приступать, а то остынет. Мы приступили к еде, но продолжили разговаривать. «Так что там с новостями?» «По нашему расследованию ничего особенного. Муромцев приставил оперативников понаблюдать за молодым человеком, который Азазелем назывался. Но я не думаю, что он мог общаться с парнями в реальной жизни или сумел подстроить им ловушку. А что расследование в закрытой психлечебнице?» Полицейские находят все новые и новые улики. Захоронение обнаружили, да ни одно. — Много? — расстроенно выдохнула Ирина и отложила вилку. — Пока восемь, но они не успели все осмотреть, так что, полагаю, находки еще последуют. — Какой ужас! Девушка немного помолчала, а потом сделала глоток чая и добавила со вздохом. — Пожалуйста, прости меня, Женя. — За что ты просишь прощения? Я сказала, что эта часть расследования была тупиком, бесполезной тратой времени и сил, а я с самого начала чувствовала опасность, исходящую от него, но сочла, что это дело полиции, а ты, руководствуясь своими инстинктами, провела все просто блестяще и сумела задержать опасного преступника остановила его и тем самым спасла множество невинных жизней. «Да, но это можно считать лишь параллельной задачей. Основная задача по-прежнему так и не выполнена. Так что тебе не стоит извиняться. Но знай, что я ни на секунду не забываю о ней». «А можно мне кое-что спросить? К нашему делу не относящиеся». На лице девушки снова появилась хитрая улыбка. — Разумеется, спрашивай, у меня нет от тебя тайн. — Капитан Муромцев, он до сих пор влюблен в тебя и до сих пор соперничает со своим начальником, полковником Петровым? — Соперничать с начальником всегда себе дороже, — усмехнулась я. А если говорить серьезно, мы все друзья, ты же знаешь. Уж будто просто друзья. Именно. Мы с Генкой вместе учились и дружим так долго, сколько себя помню. Когда дружба длится много лет, это превращается в нечто похожее на родство, если ты меня понимаешь. И тогда обычный роман между людьми становится слишком банальным, и потому невозможным. То есть это ты так думаешь? Ручаюсь, полковник Петров испытывает к тебе совсем другие чувства. Я пожала плечами. Признаваться мне в любви у Генки скорее вошло в привычку, что до Василия, полагаю, он чувствует скорее восхищение мною, как профессионалом. Ведь мы познакомились в Питере, когда я вела очередное расследование и охраняла одну милую девушку. Профессионалом с идеальной фигурой, красивым лицом, огромными чарующими глазами и великолепными локонами, хитро усмехнула Сирина. Именно так. Плохому танцору вечно что-то мешает, а хорошему боевику помогает все на свете. Отточенные навыки – Ловкость, удача и даже красивая внешность. Почему бы и нет? Лучше и не скажешь, пожалуй. Наверное, это так. Но давай вернемся к нашему недавнему спору. Что ответила Марина? Она тебе призналась? Нет. Категорически нет. Женщина уверяет, что ребята работают только вдвоем и настаивает на этом. И говорит... Что все в этом видео абсолютная правда? Не без язвительности протянула я. Она снова напомнила, что сама не смотрела ни одного ролика. Но продолжает настаивать. все происходящее там взято из жизни и запечатлено без каких-либо изменений. А мистические события действительно происходят в тех местах, где бывают ребята. Ладно, не стану больше спорить. Это сейчас не имеет никакого смысла. Давай лучше посмотрим очередное видео. Хорошо, только посуду сполосну. Давай я помогу. Мы дружно убрали со стола, прошли в гостиную и уселись перед экраном ноутбука. На сей раз ребята приехали к большому заброшенному дому. Перед тем, как войти внутрь, Макс рассказал о его истории. Этот дом был брошен не так давно, всего с десяток лет назад. Ходят слухи, что его хозяевам жилось неспокойно в родных стенах. Ночами часто падала и билась посуда и различная утварь на кухне. Постоянно раздавались какие-то стуки, неожиданно и совершенно необъяснимо ломалась мебель. С домочадцами случались разные досадные происшествия и несчастные случаи. А все потому, что хозяин, затевая строительство, чтобы сэкономить, построил здание на остатках фундамента разрушенного поместья. Это поместье принадлежало местному дворянину, который потерял все во время революции. Рассказывают, что дом не просто отняли, а имущество растащили. Того дворянина убили вместе со всей семьей, жестоко мучили в родных стенах, а потом казнили, там же. После того, как злодеи завладели домом, в нем стали происходить всяческие несчастья, и вскоре пошел слух, что духи невинно убиенных, погибших в муках, мстят своим обидчикам, с того света не дают покоя, мешают воспользоваться похищенным имуществом. Имеется две версии того, что произошло дальше. По одной версии, жизнь в доме стала столь невыносимой, что новые хозяева сами решили его покинуть, а потом в дикой злобе разрушить до основания. А по другой версии, в одну страшную ночь в доме вспыхнул сильный пожар. Начался отовсюду сразу и словно сам собой. И все, кто был в доме, сгинули в огне, потому что не сумели выбраться. Все окна и двери странным образом оказались заблокированы. После пожара от дома осталось немного, да и то развалилось со временем. Сохранился один лишь фундамент, сложенный старыми мастерами из дикого камня, скрепленный цементным раствором, секрет которого давно утрачен. Фундамент, что останется на века». Что бы ни произошло в том доме десятки лет назад, людям, которые имели неосторожность построить на части фундамента свой новый дом, тоже не было покоя. Они покинули его, но дом не стал разрушаться. Стоял, словно его хранили какие-то незримые силы на протяжении многих лет. А нашим блогерам об этом доме рассказал один знакомый, кладоискатель. Зная историю дома, он забрался в него, чтобы попытать счастье с металлоискателем. Ведь погибший дворянин мог спрятать в подвалах разные ценности. И эти вещи вполне могли быть не найдены вплоть до наших дней. Кладоискатель нашел вход в подвал и залез внутрь и даже копать попытался. Нашел что-то или нет, история умалчивает. Также неясно, что именно произошло и каким именно силам не понравилось присутствие в доме чужака. Но кладоискатель рассказывал, что едва сумел выбраться оттуда живым, причем натерпелся такого страха, о котором не может вспоминать и не хочет рассказывать. Когда Макс закончил повествование, ребята, переговариваясь полголоса, открыли половину высокой двустворчатой двери и осторожно прошли внутрь дома. Он был довольно большой, одноэтажный, с крепкой надежной крышей, выкрашенный в белый цвет. Двери и окна когда-то были покрашены яркой синей краской, и сейчас она только слегка выгорела – Внутри тоже не было ничего особенного. Большие, светлые, практически пустые комнаты. Только в одной, предпоследней, стояли в ряд пять узких кроватей. Парни нашли это странным. Я же не видела ничего особенного. Может, семья, что жила здесь ранее, была многодетной. В наше время это редкость, конечно. Но все возможно. Ребята обошли дом и не смогли обнаружить ничего странного или настораживающего. Мы с Ириной обменялись разочарованными взглядами, но пока не стали ничего обсуждать. Тем временем парни, войдя в одну из комнат, стали что-то напряженно искать, вглядываясь в доски пола. Из их разговоров стало понятно, что тот кладоискатель – рассказал, где найти люк, ведущий в подвал. Но найти его почему-то не получалось. Все доски были плотно пригнаны друг к другу, не было видно кольца, замка или навесов. «Почему они думают, что люк здесь? Его нигде не видно, не выдержала Ирина, и место странное, разве нет?» «Большая комната, похожая на зал, круглый стол стоит». Обычно ход в подвал делают из коридора, прихожей или с веранды какой. Не забывай, что этот дом не был спроектирован с нуля. Его построили на руинах старого здания. То есть там имеется отличный фундамент. Может, и подвал хороший был, но сделать вход в традиционном месте почему-то не получилось. Или вход уже был а дом построили позже. Может и так, согласилась я. Тем временем парни сняли рюкзаки, бросили их в сторонки и замерли в недоумении. Кажется, они собирались обсудить, что делать дальше. Внезапно раздался резкий стук. Потом еще и еще. Ребята прислушались, чтобы попытаться понять, откуда идет звук. Вскоре выяснилось что стучат снизу, из подвала. Чтобы убедиться в этом, Ник предложил Максу тоже стукнуть по полу. Тот незамедлительно постучал и тут же получил три ответных удара снизу, из подвала. Было полное ощущение, что там внизу кто-то есть. Даже, кажется, был слышен звук осторожных шагов. Правда, этот факт никого особо не насторожил. Ребята посоветовались и решили, что им таким образом указывают на вход. Немного походили, стуча по полу и прислушиваясь. И через время нашли и приподняли несколько сбитых между собой досок, тем самым обнаружив достаточно широкий лаз в подвал. И, разумеется, сразу же забрались туда. Ребятам пришлось, ухватившись за доски пола, повиснуть на руках, а потом спрыгнуть вниз. Лестницы там не имелось. Но это, кажется, никого не насторожило. Люк же, тем временем, так и остался стоять прислоненным к ножке большого круглого стола. Вот уж точно, в погоне за сенсацией люди часто забывают и о здравом смысле, и о чувстве самосохранения. Если их, разумеется, не страхует кто-то третий. Тот, кого никогда нет в кадре. Ребята ходили по подвалу, обсуждали, что стук прекратился, словно кто-то хотел, чтобы они сюда спустились. Заманивал. К моему удивлению, подвал оказался необитаемым. То есть в нем не просто никто не прятался. Подвал был неустроенным, запущенным, как руины словно он никогда обитаемым и не был. Его стены действительно были выложены из крупного дикого камня, а вот пол оказался земляным, неровным и бугристым. Сразу после лаза он резко обрывался и уходил вниз, а ближе к стенам поднимался вверх, будто насыпь. Среди куч земли валялось несколько помятых металлических ведер с оторванными ручками, деревянный ящик, кирка и лопата с поломанным черенком. «Интересно, тут так всегда было?» – удивился Ник. Похоже, ребятам пришли в голову такие же мысли. «И зачем людям такой неустроенный подвал? Нет ни полок, ни шкафов, чтобы хранить припасы». Даже пола нормального нет. Везде бугры, кучи земли. Тут словно кроты рылись. Нет, кроты такого сделать не смогли бы ни за что. Сил не хватило бы. Но новые хозяева дома подвал не засыпали и лаз оставили. Но по назначению его, похоже, никогда не использовали. Что это все может означать? Понятия не имею. Внезапно Ник заметил довольно свежую ямку с кучкой земли поблизости, а неподалеку еще одну. Они отличались компактностью, будто рыли точечно после использования металлоискателя. — Смотри, — указал он другу, — похоже, здесь рыл наш знакомый, тот, искатель приключений, что рассказал нам о доме. — Не приключений, искатель, а кладов, — поправил Макс. «И вот что непонятно, нашел он здесь что-то или нет, а? Ты как думаешь?» «Полагаю, нет». Искал он недолго, и если не обладал точной информацией или планом каким-то, то ничего не смог бы найти за столь короткий срок. «Так металлоискатель же был». «И чего?» «Это только продавцы на сайтах обещают, что стоит только захотеть да выложить деньги за покупку, И практически все золото мира сразу будет в ваших карманах», – язвительно прокомментировал Ник. «На самом деле все гораздо сложнее, и можно месяцами слоняться по заброшенным деревням и полям. Накопать целую гору разного бесполезного мусора, прежде чем отыщется, нечто действительно ценное. Я не говорю уже о чистом золоте, изделиях или монетах». «Наверное, ты прав», – То есть он ничего не нашел? Похоже, просто не успел, ведь его грубо выдворили отсюда. Местные обитатели? Беспокойные духи? Наверное, так и было. Давай попробуем с ними пообщаться. Нам ведь стучали, значит, и поговорить не против. Да, сейчас мы проведем сеанс ЭГФ. А давай прямо здесь, будет интересно. Уверен? Оглядывая низкий потолок, засомневался Ник. «Все в порядке!» «Ладно, тогда давай попробуем!» Парни начали настраивать аппаратуру, и вскоре Макс стал спрашивать, есть ли здесь кто-нибудь, но отвечать ему не торопились. Вместо этого где-то вдалеке раздался громкий размерный стук. Макс продолжал настойчиво спрашивать, но ответа он так и не получил, А стук раздавался все громче, настойчивее и все ближе. Потом показалось, что кто-то бегает по комнатам над головами ребят. В конце концов, от громкого хлопка содрогнулись доски над ними. Это внезапно захлопнулась крышка люка. Как и следовало ожидать, парни, естественно, всполошились. Макс только сейчас вспомнил о своей клаустрофобии. Сеансы ГФ срочно свернули, собрали аппаратуру и стали думать, как будут выбираться наверх. Но, вопреки ожиданиям, у ребят не возникло особых сложностей. При помощи обломанного черенка от лопаты и какой-то корявой палки они совместными усилиями смогли приподнять, а потом и отодвинуть люк в сторону, а затем без особых проблем выбраться наружу. Как это ни странно, проводить сеансы ГФ больше не стали. А я, признаться, ожидала чего-то подобного. Но парни записали нервное, скомканное обращение к зрителям и поторопились уйти из негостеприимного дома. На сей раз не произошло ничего необычного. Да, признаться, после того видео я ожидала чего-то экстраординарного или по-настоящему опасного. Что думаешь, Жень? Это закономерно. Понимаю, ты слегка разочарована, но ничего не поделаешь. Таковы законы жанра. Что ты хочешь сказать? Каждый видеоролик не может быть одинаково острым, иначе зрелище приестся зрителю и потеряет свою злободневность. Тогда как необычное и страшное на фоне простого смотрится неординарно и способно привлечь массу преданных поклонников. Понимаю. Выложенных роликов, которые мы не успели просмотреть, осталось всего ничего. Ты готова сделать хоть какие-нибудь выводы? Да, у нас достаточно информации о деятельности парней для того, чтобы подвести предварительные итоги. Правда? Я в полной растерянности, ничего подобного не чувствую и не понимаю, какие именно выводы здесь можно сделать. То есть они в опасности и всегда рискуют. Но как это нам поможет с поисками? Ведь теперь нам доподлинно известно, что ребята не имели строгого плана и выбирали новые места для записи роликов случайно или руководствуясь иными, неизвестными нам соображениями. И тем не менее, сейчас мы точно знаем, они ездили только по России, границу ни разу не пересекали. Сие можно считать первым выводом. И это для нас очень хорошо, потому что значительно сужает круг поиска. «Но Россия огромна, а времени с каждым днем все меньше», Как это может помочь в нашем деле? Думаю, что не ошибусь, если выскажу следующее предположение. Они снимали только в европейской части России. И вообще не уезжали слишком далеко от родного города. Потому что это накладно и тяжело физически. Ведь парни всегда путешествовали на машине. Они или упоминали об этом, или записывали часть видео из автомобиля. То есть поиски можно ограничить нашим районом, соседними, прилегающими к нашему, и, еще, пожалуй, Ленинградской областью. А это еще почему? Это же очень далеко. А помнишь, тот особняк на берегу большого водоема. Скорее всего, в кадр попал Финский залив. Ирина ненадолго задумалась. Холодная стальная вода! Простор, сколько хватает взора, достаточно высокие волны, одна за другой набегающая на берег. Да, ты права, это был Финский залив. Больше нечему. Значит, у нас уже есть один четкий ориентир, потом заколдованный лес. Его тоже отыскать нетрудно. В конце концов, мы не в Сибири живем, где леса тянутся, сколько хватает взора. Если зайдем в тупик, тебе всегда коллеги подсказать могут. С заброшенными деревнями будет сложнее. К сожалению, нынче это явление нередкое. Но мы поищем среди тех, что покинуты людьми давно. Проведем анализ и выявим те поселения, которые парни посещали. Кроме того, сейчас я свяжусь с тенью. Он сообщит мне примерное местоположение всех зданий, что сумел опознать при помощи снимков со спутника или по другим данным, толкам, слухам и описаниям, доступным в интернете. Мы составим карту передвижений, ребят, сопоставим с датами, когда были выложены видео, чтобы попытаться понять, по какому принципу они выбирали места для съемок, и узнать, как передвигались. А если они снимали несколько видео в одном и том же месте, а выкладывали с разной хронологией? Делали большой перерыв, чтобы казалось, что посещение произошло спустя длительное время? Сейчас это не так уж и важно. Главное, что парни регулярно возвращались к съемкам в одном и том же месте. Мы это точно знаем. Видели заброшенную деревню и тот старый дом в разное время года. Разумеется, это очень тонкая нить и зыбкая надежда, но мы должны проверить абсолютно всё. Да, конечно, если такая возможность имеется, мы должны составить карту и на ней отметить не только места и здания, а также сколько раз парни возвращались в то или иное место. Всё верно, так мы и сделаем. И не откладывая более, мы приступили к воплощению в жизнь нашего плана. Я понимала, что времени и сил на выполнение этой задачи потребуется много, а будет результат или нет, до сих пор не ясно, но выхода другого не видела. Ведь когда мы составим подробную карту передвижений ребят, то сможем проверить самые перспективные места, объехать, поговорить с местными жителями, расспросить и многое узнать. Может статься, кто-то недавно видел ребят, говорил с ними и знает об их дальнейших планах. Нам нужна пусть небольшая зацепка, намек на то, куда именно они могли направиться. Это поможет в поисках, но снова потребует времени и сил. А Ирина не прекращает повторять, что у ребят как раз время и заканчивается. Но мы постараемся сделать все необходимое для их спасения и как можно быстрее. Большую часть ночи мы провели за кропотливой работой. Кроме карты, я сразу планировала составить и маршрут нашего путешествия. Ирина уверяла, что начнет собираться в дорогу немедля, более ни минуты. А когда все основное было готово, я стала настаивать, чтобы девушка немного отдохнула перед тем, как отправиться в долгий путь. Несколько минут мы увлеченно дискутировали на эту тему, потом Ирина согласилась ненадолго пойти в свою комнату, чтобы вздремнуть пару часов, оставшихся до утра. Я планировала закончить все и тоже немного поспать, а с первыми лучами солнца собираться в дорогу. Ира стояла посередине комнаты, прощалась со мной на ночь и просила разбудить ее, сомневалась, что услышит звук будильника. Я согласно кивала, уверяя, что всегда просыпаюсь в нужное время, но делала это скорее автоматически, уткнувшись в нашу карту. Внезапно инстинкты заставили меня насторожиться. Я даже сразу не поняла, На что именно среагировал мозг? Какое-то едва уловимое предчувствие или нежный мелодичный звон. Но я отбросила в сторону карту, вскочила с места, будто подброшенная пружиной. В два прыжка достигла центра комнаты, ухватила Ирину за талию и отскочила в сторону, уже с девушкой в обнимку. Чтобы все это проделать, потребовались немалые усилия – и нашим телам пришлось придать значительное ускорение. По инерции мы упали на край толстого ковра. А в тот же миг в центр этого ковра рухнула огромная хрустальная люстра. Круглая, тяжелая, украшенная массой подвесок, которые недавно красиво блестели и переливались в свете ламп. Сейчас свет погас. Очевидно, потому что лампочки разбились а может, и провод оборвался под тяжестью. По крайней мере, пока оценить ущерб не представлялось возможным, да это и не являлось самым важным. Главным сейчас было узнать, как себя чувствует подопечная, которая ошарашенно молчала. «Что это было?» – наконец выдохнула она. «Как ты, не ушиблась?» – предпочла сначала спросить я. «Нормально, вроде. Спасибо. Кажется, ты снова спасла мне жизнь? Или я что-то не так понимаю?» «Похоже, все верно. Но как ты догадалась, что сейчас произойдет? Несмотря на шок, Ирина коротко хихикнула. «Признавайся, Женя, ты сама обладаешь даром предвидения?» «Всего лишь хорошими рефлексами» развитыми инстинктами и внимательностью. Поднимаясь, парировала я. Люстра начала легонько раскачиваться, прежде чем упасть. «Ты этого видеть никак не могла», – живо возразила подопечная. «Я помню, в то мгновение ты как раз опустила взгляд и рассматривала карту». «Точно так. Но хрустальные подвески, раскачиваясь, начали мелодично звенеть» что заставило меня насторожиться. И этой мелочи оказалось достаточно? Конечно, человеческий мозг работает довольно быстро, а все военные оттачивают навыки и развивают инстинкты не просто так, а для того, чтобы действовать автоматически, до того, как мысль успела оформиться, до того, как начала обрабатываться мозгом. «Похоже, вас очень хорошо обучили в этой ворошиловке». «Да», – согласилась я, – «инструкторы у нас были отменные. Но и работать им приходилось ни с кем попало. В это учебное заведение всегда был весьма строгий отбор. Они могут гордиться своей выпускницей. Еще раз спасибо тебе, Женя, за помощь». «Полно благодарить. Это ведь моя обязанность». «Лучше скажи, а люстра в вашей гостиной хорошо висела? Крючок там крепкий был?» «Нормальный». Мастера уверяли, что выдержит. «Как видишь, бывает всякое». Склонно подозревать, что дело не в качестве крепления. Эта люстра лет шесть уже провисела. И еще бы провисела столько же, если бы не вмешались определенные силы. «Значит, можно считать, что мы с тобой на верном пути». «То есть курс выбран правильно?» – неожиданно для себя самой сделала вывод я. «Почему ты так думаешь?» Пока мы разговаривали, я встала с ковра и помогла подняться Ирине. Потом мы вышли в другую комнату, чтобы зажечь там свет и вооружиться фонариками, дабы иметь возможность оценить ущерб и попытаться понять, чем именно было вызвано падение люстры. Если верить в то, что на нас нападают разные потусторонние силы, то раньше они все больше пугали, а теперь тебе пытались нанести серьезный вред. Это что-то новенькое. И мы на верном пути, поскольку враги занервничали. Или, как вариант, в вашей с Антоном квартире срочно пора делать ремонт, а крюк проржавел давным-давно, и падение было всего лишь делом случая. «Не верю я в это», – мрачно пробормотала Ирина, осматривая гору обломков и осколков, которые раньше были люстрой. Висела себе спокойно, а потом взяла и упала? Нет, здесь не обошлось без злобного вмешательства. И ты права, это можно расценивать как знак того, что мы приняли правильное решение. Ладно, время покажет. Я начинала жалеть о словах, которые сорвались с моих губ столь опрометчиво, поскольку Ирина придавала им слишком много значения. И, значит, готова ожидать от нашего предприятия мгновенного положительного результата. А сложиться все может и по-другому. Впрочем, я предпочла сменить тему. Что сейчас займемся уборкой? Здесь в считанное мгновение случился жуткий разгром. Есть такой порыв, что тут сказать. Я люблю, когда квартира содержится в полном порядке, но, пожалуй, будет умнее оставить сейчас все как есть. В этой комнате темно и полно осколков. Легко можно пораниться. Лучше завтра, прямо с дороги, позвоню знакомому мастеру, заранее оставлю для него ключи у консьержки и задаток. Он купит новую люстру, установит ее, починит провода или что там оборвалось а заодно и обломки старой люстры уберет. Да так, чтобы и следа от погрома не осталось. «Не хочешь, чтобы Антон знал об этом?» – догадалась я. Он и так нервничает из-за этого расследования. Ни к чему, чтобы переживал еще больше. А мастер, если постарается, легко найдет похожую люстру. Я его об этом специально попрошу. Тогда ручаюсь, Антон даже не заметит подмены. «Понимаю. Еще попроси мастера выяснить причину, по которой произошло это странное падение». «Все непременно. Будь уверена, он обязательно прояснит для нас этот вопрос». После этого разговора мы разошлись по своим комнатам, чтобы попытаться хоть немного отдохнуть в те считанные часы, что остались до отъезда.